Первый полёт отправились 6 человек: Мрак, Тайсон, Конон, два механика с завода и корреспондент газеты "Новости Тауна". Дирижабль вывели из ангара, и пока Бугор толкал речь, допозировал на форе дирижабля перед фотографом. Наружная оболочка намокла под дождём, гандола легла на грунт. Наконец, торжественная часть кончилась. Тайсон первый подошел к люку, отдал честь и прошел внутрь. Конан изображал капитана. Затянул под подбородком ремешок шлема, козырнул бугру, отрапортовал о готовности. В широкой черной кожаной куртке и белом пластмассовом шлеме он выглядел достаточно авторитетно. Защелкали затворы фотоаппаратов. Конан поднялся на борт, прошел вну с гондолы. занял место командира. Механики закрыли люк. Шавартовочной команде приготовиться с командовал мрак, открыв один из иллюминаторов. Конон пустил газ в первые и четвёртый баллоны. Кабина заплесала над самой землёй. Конон добавил газа во второй и третий баллоны. Каноты, удерживающие дирижабль, натянулись. Отдать концы, громко прокричал мрак в иллюминатор. Пол под ногами качнулся, и земля ушла вниз. Гондола сильно накренилась в сторону кормы. Что-то покатилось с грохотом, раздался удар о борт, звон разбитого стекла и отборная обрань одного из механиков. За иллюминатором грянул оркестр. Он он добавил газа в четвёртый баллон. Гондола выровнялась. Мрак клоуна потянул на себя регулятор тока. Запилил электродвигатели, и все восемь винтов пришли в движение. Мрак описал широкий круг над Дангаром и повёл дирижабль к центру Тауна. Команда прилипла к иллюминаторам. Корреспондент щёлкал затвором фотоаппарата. Для него это был первый полёт. Остальные уже поднимались во время коротких испытательных полётов. Мыстро поднимаемся. Перебор вышел, сказал Конон и включил компрессор. Раздалось мирное чав-чав. Через минуту подъём замедлился, компрессор затих. Мрак выбрал ориентир здание правительства и повёл летающий корабль к нему. Над тауном развернул двигатели так, чтобы винты толкали держабу лево вниз. Спустился до 70 м и их заметили. На улице выбегали люди, кричали, махали шляпами. Мрак сделал круг над центром тауна и направил дирижабль точно на восток. Дождь кончился, но крупные капли, стекающие с обшивки, ещё барабанили некоторое время по крыше гандолы из прозрачной плёнки. Весь экипаж собрался в пилотской кабине. Мрак чуть увеличил скорость. Кто хочет парулить? спросил он. Разумеется, хотел корреспондент. Назначаю вас помощником пилота, сказал мрак. Это компас. Держите курс точно на восток. Что непонятно, спрашивайте у капитана. Когда устанете, попросите сменить. Увидите что-то необычное зовите. Спасибо, вы так добры, обрадовался корреспондент. Я не добр, Я предусмотрителен. Вы, члены экипажа, а все члены экипажа должны уметь управлять аппаратом. Летить долго, сутки в один конец. Поэтому будем подменять друг друга. Корреспондент посмотрел через плечо, чем занят капитан. Капитан, воржившись длинной линейкой, разлиновавал бортовой журнал. Взглянул на часы, компас, записал данные. Короче, был занят важными капитанскими делами. Мрок пошёл в костовую часть гандолы. Механики устраняли последние незаделки. По всему полу валялись отвёртки, пассатижи, гаечные ключи. Мрок откинул подвесную койку, лёг на неё и тут же уснул. Он очень устал за последние дни. Проект дрежабля пришлось полностью пересмотреть. Вдвое увеличить грузоподъемность, поставить четыре двигателя вместо двух, усилить каркас гондолы. Начальники цехов ругались, требовали чертежей с подписью технолога и начальника производства. Технологи считали, что они самые главные, пока мрак не сбил одного. А бугор надавил на хозяина завода, чтобы тот уволил пострадавшего. Мрака стали бояться. Мугор посоветовал применить тактику доброго и злого дяди. Добрым дядей был Конон, который со всеми ладил, лично оплачивал сверхурочные. Если дело не водилось, приходил злой дядя и наводил шороху. Злым дядей был, разумеется, Мурак. Такое разделение обязанностей принесло плоды. Проект "Зелёная зона" успешно двигался вперёд. Ночь прошла спокойно. Конон поднял дирижабль на две тысячи метров под самые облака. Слабый ветер слегка сносил к югу, но капитан унес поправку в курс. К обеду второго дня полета на горизонте показалась пустыня. Конон включил компрессор, а мрак развернул дирижабль против ветра и отрегулировал двигатели на самые малые обороты. Сели благополучно. Компрессор продолжал работать, и когда оболочка держабля обмякла, потеряла цилиндрическую форму. Коннн разрешил команде сойти на грунт. Прыгать по камням было утомительно и неинтересно. Скорее все вернулись на борт. Коннн начал заполнение баллона газом. Гандоу легко протащила по камням, прежде чем мрак смог включить двигатели. Он опасался, что винты может обломать о крупные камни. Набрав высоту, немного покружили над границей между лесом и пустыней. Тайсон предложил облететь зелёную зону по периметру. Корреспондент его поддержал. Никакой самодеятельности, возразил Мрак. Этот полёт показательный. В нём не должно быть никаких неожиданностей. Мы должны доказать, что держажаб Так же прост и надежен, как лошадь, а облететь по периметру всегда успеем. Конон поддержал мрака. Легли на обратный курс. Видимость из-за дождя не превышала трех километров, поэтому пролетели мимо Тауна. Но не заметить реку было невозможно. Развернулись, прошли над рекой до моста, а дальше над дорогой до самого Тауна. Мэр опять прошёл над говерментом на низкой высоте. Собравлась толпа и побежала встречать воздухоплавателей с ангаром. Пока опускались, заводили дирижабль в ангар, подъехал бугор. Выстроился оркестр. Повторилась процедура с построением, отданием рапорта. Потом мэр лично обнял усталых героев, а восторженная толпа понесла их на руках. Куда Ну, конечно же, в трактир у трёх ворот.